Новосибирская зона посещения. 31 января 2016 года. Игорь проснулся от капель редкого летнего дождя, паря баничек по лицу. Он заворчал, перевернулся на бок, поджимая ноги и натягивая на голову куртку. Сквозь полуоткрытые веки бросил взгляд на часы, смежил веки и постарался заснуть, но тут же вновь открыл глаза и снова посмотрел на часы. Ему действительно не показалось. 15 минут 11. А подъем должен был быть в 8. Какого черта? Фомин сел, потер ладонями мётае лицо и осмотрелся. Лиженки Семёна и Эриха были пусты. Разуженные полимерные коврики мокли под дождем. Рядом спал Чесноков, с головой спрятавшись под плащ-палатку. Игорь приподнялся, заглядывая в калошу. Он тоже отсутствовал. Не было его видно и на берегу, как не было видно Старцева, немца и Херсонца. Гоша токнул он друга. "Слышишь? Просыпайся. Осторожно, на улице дождь." Чесноков заворочился, сел, зарычал, словно разбуженный во время спячки медведь, растянул от головой плащ-палатку. От лежания его борода загладилась на одну сторону, по шей шрамами тянулись мятины от рюкзака. "Доброе утро", безжизненным голосом произнес Гоша, пытаясь сделать так, чтобы глаза открывались одновременно. «Который час? На моих одиннадцатый уже". Игорь еще раз посмотрел на часы, постучал под сверблату. "Вроде работают нормально". Желудок говорит, что вполне может быть. Гоша протер пальцами глаза, зевнул. Где все? все?» «В том то и дело. Фомин встал, поднял воротник куртки и еще раз огляделся. "Слышишь, Гоша, действительно никого нет", с возрастающей тревогой сказал он. "Нифига не смешно". Чесноков тяжело вздохнул, закряхтел, поправляя ботинки, накинул на голову капюшон плаща и тоже встал на ноги. "Ну, спросил Игорь, «Я же не дебил, верно?" "Да, действительно никого". Задач нахмыкнул Гоша. Может, все пошли Эриху помогать? О, вот и он. Немец появился из-за кустов, неся свой гофр с артефактами и планшет для записей. Он с неудовольствием бросал взгляды на небо, бормоча что-то под нос. Игорь торопливым шагом пошел Фишеру навстречу, помахал ему рукой. Привет, Эрик. Доброе утро, Игорь. Вот же желать, Джош проклятый. Слушай, ты не видел наших? Немец окинул взглядом лагерь. словно видел его впервые, посмотрел на Фамина. Нет, ответил он. Не видел сегодня. Проснулся, воды попил и пошел работать. Не обращать внимания, кто шпит, а кто нет. То есть вообще никого не видел. Нет. Я замышлять о своем, не смотреть по сторонам. Игорь раздался с берега крик Чеснокова. Сюда быстрее. Защитный костюм с привязанной к поясу веревкой лежал комком возле кустов. Его даже не пытались как-то сложить. Просто швырнули на землю. Рядом раскачиваясь на жестких ветках акации, висела драная брезентовая куртка, в которых раньше любили ходить студенты из строительных отрядов. Из гнилого и дырявого бокового кармана торчал сложенный лист бумаги. Что тут произошло? спросил Эрих, ставя гофр на землю. Чья это куртка? Я знаю чья. Игорь жел зубы вытащил с кармана записку, развернул. Уходите домой. Все будет хорошо. Извините, И по скриптом. Игорь. Куртка это все, что смогли вытащить. Это почерк Старцева, нахмурился Гоша. Не понимаю. Фамин смело протянул руку и дотронулся пальцами до ткани куртки. Отвернул полу, открывая подкладку. На ней еле заметными билето-жёлтыми буквами кто-то давным-давно вытерёл хлоркой: «Фомин В.С.". «Попомним, всегда так подписывал вещи, чтобы их не путали в детском саду, упавшим голосом сказал Игорь. говорил, что у него эта привычка со студенческой поры осталась. «Похожа на твою фамилию, запоздало заметил Фишер. Это и есть моя фамилия, Игорь убрал руку. Она «Все, что осталось не от отца. Она и вот эта куртка. О, я сожалею, Спохватился Эрих, прикрывая рот рукой. Игорь повернулся к Гоше, его лицо сделалось жестким. Они утром, пока мы спали, пошли вниз под воду, добрались до моего отца. И забрали третий ключ. Кто они? спросил немец. Терсоницы Восток, уверенно сказал Фомин. Они взяли в заложники Семёна и теперь направляются к Шару. Вот черт!» – воскликнул Чесноков, пиная траву. Но как так вышло? Все мы же был вооружен. Чья была утренняя смена? спросил Игорь. «Его и была твою мать. Хорошо еще, что Калуша на месте. Фомин вытащил с кармана и так покачал его за кольцо. сказал. Хорошо, что с нами спящими ничего не сделали. Блин, Гоша, надо спасать старцева. Но вот эта запишка. Периг указал на листок, который держал в своей руке Игорь. Если это почерк Семёна, то тогда с ним всё хорошо, да? Могли заставить написать, воскликнул Гоша, который взвысте разошелся не на шутку. Твари. Пушку в башке заставили написать. Зачем? Фишер смотрел на друзей удивленными глазами. Что проще было нас убить. Игорь и Гоша не нашли, что ответить. Да, все это выглядело странно, но черт возьми, что они могли еще подумать. Надо их догнать. Фомин бросился к лагерю, увлекая Гошу. Надо спасти Семёна, пока не далеко не ушли. Хватит и самое необходимое. Как мы вышкать будем? спросил Фишер. Фамин на секунду остановился, потом зло откликнулся, запихивая вещи в рюкзак. Последу пойдем». Ты умеешь читать руды? Но испросил немец. Игорь швырнул жалобно звякнувшую флягу на землю, зарыл на Эриха. Не умею. А что ты предлагаешь, а? Что? Немец часто заморгал, отступая перед таким напором, поджал губы и побрел к Я могу их найти, вдруг сказал Чесноков. Как? Греттриа герои слишком эмоционально, и тон вышел чересчур агрессивным. Но Гоша не обратил на тон внимания, ответил: Я попробую видеть их дорогу». Я попробую учиться у зоны. Блин, чеснок. Игорь был раздосадован, что Гоша не нашел лучше времени, чем вспомнить ночной разговор с Громовым. Сейчас не время эксперименты Есть другие варианты. С вызовом спросил чесноков. Игорь, я смогу. Я уже сутки не пью блокаторы, я в отличной форме. По тебе не скажешь. Ну да. Угадал. Чувствую себя отвратительно, признался Гоша. Но уверяю тебя, я смогу их найти. Игорь внимательно посмотрел на друга, выдержал взгляд черных глаз. Сказал: "Хорошо, Гоша, пусть будет так. Только давай Эриха отпустим". Гоша кивнул в сторону собирающегося немца. "Не будем втягивать его в свои проблемы. Это наши тела. и нам их решать. Будет плохо, если он погибнет. Что ты предлагаешь?" усмехнулся Игорь. "Отправить его домой, отсюда?" "Да. Он не дойдет». "На калоша. на автопилотом?" Вернится домой по нашим же следам. Там одна опасность плетка, но ночь не должна успеть перезарядиться. Чесноков положил руку на плечо Игоря. Гарыныч, ты сам себя не простишь, если он пострадает из-за нас. Но нам же. Мы обойдемся без калоши», – заверил друга Гоша. Чем меньше будет отвлекающих факторов, тем не проще. Поминд с сожалением посмотрел на грязную платформу, потом на сотолу фигуру Эриха, на гофр разделавший всей жизни ученого, наконец кивнул. Хорошо, сделаем так. Тогда нужно с собой взять только самое необходимое. Да, и свои гайки не забудь, улыбнулся Гоша. Ну так, на всякий пожарный. Перехо пришлось уговаривать дольше, чем и рассчитывал. Немец упирался и говорил, что помочь товарищам в беде его долг как ученого и человека. Чесноков и Фамины перебой вверяли, что никому ничего не должен, кроме как донести результаты своего опыта до человечества. Когда на чаше весов оказались научные знания и человеколюбие, Эрих немного поколебался, но все же со скрипом сказал, что лучше пойдет выручить человека, а посрамить начальника лаборатории Шнайдера еще успеет. После этих слов Игорь взял его за локоть и серьезным тоном, нетерпящим терпящим возражений, сказал, чтобы Эрих улетал домой. Сказал, что без него будет проще сосредоточиться на спасении Семёна, что без него они пойдут быстрее. И не обиделся, Он вздохнул, потом понимающе кивнул, Учтвая мина и так, и принялся укладывать вещи в калошу. Ты же понимаешь, что его возвращение тоже не стопроцентный факт, спросил Гоша у Игоря. Понимаю, ответил Игорь, наблюдая за немцем. Но с нами у него еще меньше шансов выжить. Прежде чем покинуть лагерь, Чесноков настоял на том, чтобы Игорь закопал куртку отца. Раз взять на память не получится из-за её ветхости, то нужно хотя бы так проститься. Копать глубокую яму времени не было. Игорь нашел за домиком охраны небольшую ямку, осторожно отнес куртку туда. С каждым шагом в голове пролетали те призрачные, почти что стёршиеся образы, которые он всегда ассоциировал с отцом. Как тот большой и сильный подкидывает Игоря к небу, как остроумный внимательный ведет Игоря через дорогу, держа за руку, как интересный веселый играет с Игорем в машинке. Вот его улыбка, взгляд, тепло, запах. Все это могло бы уложиться в небольшой спичечный коробок, в маленький спичечный коробок детского счастья. Наверное, хорошо, что Игорь не увидел изуродованные останки отца. Он навсегда останется в памяти именно тем, из детства. Пусть так, пусть только куртка. Игорь опустился на колено и положил куртку на дно ямки, провёл пальцами по ткани, прощаясь. Пальцы наткнулись на сквозные дырки на груди, незаметные и маленькие. Фомин нахмурился, прикрелелся, почувствовал, как встал комок в горле. Отец умер, нет остановки сердца. Его сердце прострелили тремя пулями. Точно и кучно, очень профессионально. Гайка пролетела между телеграфным столбом и оторванной мотоциклетной коляской с одним колесом, шилистом скрылась в траве. Видел? Повернулся Гоша к Игорю. Видел, кивнул Фомин. Прежде чем гайка упала, она немного замедлилась и покрылась синием. Значит, я не ошибся, удовлетворенно сказал Гоша. «Пойдем в обход. Они шли уже второй час, пытаясь догнать похитителей Семёна. Улетел на колоше Эрих, обещав молиться всю дорогу, а друзья, ведомые Гошей, обошли участок порченной земли и двинулись по направлению к Бёрцку. Говоря по чести, изначально Игорь сильно сомневался в способностях Чеснокова. Он не мог себе представить, как такое вообще возможно. Уже не собака, чтобы брать след, но Гоша отошел в сторону, закрыл глаза, постоял, растирая ладони. Потом ткнул пальцем на север, объяснить, почему именно туда не смог. Сказал лишь, что в той стороне у воздуха оттенок другой. Сомнения стали исчезать, когда Игорь начал узнавать местность на нарисованной Камилем карте. Вон почти овальное озеро Паутовское, вон заброшенный аэродром, вон чёрный остов развалившейся деревни. А потом он полностью поверил в своего друга, потому что тот начал предостерегать о ловушках. Давалось ему это с трудом. Он путался и чуть не завел их в мясорубку. Потом долго приходил в себя, извинялся, цепившись в собственную бороду, но повёл дальше, шагая впереди. Когда у него возникали сомнения, он просил Игоря бросить для проверки гайку. Так и продвигались почти что на ощупь. Но не все было так радужно, как могло показаться. Гоша приходилось тяжело. Он то и дело останавливался, и массировал глаза сквозь закрытые веки, или сидел на земле, зажав ладонями уши, или стоял, сжав зубы, и спрятав лицо в ладонях. Фамин искренне хотел помочь другу, но это было не в его силах. Гоша объяснил почему. Чтобы увидеть, как зона выглядит на самом деле, нужно применить усилия. Больше всего это схоже с разглядыванием стереокартинок. Для того, чтобы увидеть скрытое изображение, нужно правильно сфокусироваться, напрячь глаза. В случае с зоной так приходилось делать постоянно, угадывая, что же ты увидел. К тому же, когда Гоша видит эти свои линии и цвета, Остальной мир уходит для него как бы в туман. Из-за этого Чесноков не всегда сразу реагировал на появляющиеся на пути деревья и крупные камни. Мир посещения словно находился на другом уровне восприятия, недоступном простым смертным. И Фомин подумал: не становится причиной того, что деференты со временем перестают воспринимать мир людей, Они попросту уходят в эти свои линии цвета, теряют способность воспринимать человеческую реальность? Но как бы Гоша ни мучился, Сколько бы часто не останавливался отдыхать, он упорно вел Игоря дальше. И словно в благодарность за усилия, возле старой вырубки полной трухлявых пеньков, они нашли две пустые консервные банки. Точно такие же лежали у них в рюкзаках, и не были из одной коробки, купленные специально для этого похода. Мы почти дошли до середины карты, сказал Игорь, указывая пальцем примерную точку их нахождения. Хорошо бы, чтобы местонахождение шара оказалось поблизости. Ты не можешь его увидеть? этим своим новым зрением. Чесноков слабо улыбнулся. Я даже не знаю, как он выглядит тут, чтобы понять, как он выглядит там. Гоша выделил слово там. Вот что, Игорь, меня может внезапно вырубить, как уже было. Не дай упасть ружьё корягу. Хорошо. Договорились. Хлопнул друга по плечу Фомин. Совсем плохо. Но не совсем. Это как если бы тебе постоянно что-то говорили в уши 20 человек. При этом душили бы и в глаза лазерами и фонарями. Примерно так. То есть плохо, но терпимо. Терпимо. Пока мы семку не вызвалили, терпимо. Но помни, не дай бог не разбить лицо. Не хочу обливаться кровью из разбитого носа. Заметано. Улыбнулся Игорь и снова продолжился самый странный поход по зоне из всех, в которых бывал Игорь. Спустились к болоту, из которого торчали худосочные березки с поникшими ветвями. Чесноков остановился, вытянул перед собой руку, но тут же ее отдернул. Потряс головой, снова посмотрел прямо перед собой. Спросил: "Ты его видишь?" "Кого?" спросил Игорь, вглядываясь в кривые изгибы деревьев. "Вон парень стоит, без руки, молодой, в военной форме, на нас смотрит". Игорь поежился, покачался из стороны в сторону, пытаясь высмотреть невидимого однорукого парня. "Но нет, никого не было". "Не вижу", признался Игорь. Никого не вижу, Чесноков протер глаза, вздохнул, сказал. Да показалось. Идем дальше. Когда отошли метров на двадцать, позади зашлепала вода. Игорь показал, что это кто-то уходит по болоту прочь. На одной полянке Гоша закрутился на месте, ругаясь и хлопая себя по щекам. Прислонился к дереву, тяжело дыша. Игорь хотел поддержать его, но Чесноков жестом остановил его. Сказал: "Что-то большое рядом, сиреневое". сделал шаг и повалился на землю. Фомин в последний момент успел подхватить его за рюкзак. "Развернусь", отозвалась Гоша мягко полна бак. Земля под ним начала исходить бледным сизым дымком. Деревья зашумели, качая кронами. По венуй инстинкту Игорь подхватил друга под руки и поволок прочь, цепляясь за ветки и корни. Они были уже на достаточном расстоянии, когда оглушительно громыхнуло и одну из сосен за заискпинорище пило надвое. В пресохшей изучной реки наткнулись на старый военный катер с пробитой воздушной подушкой, которая раздавленным тараканом торчала из-под основной надстройки. Пятнистый корпус был побит ржой, но высокой антенна качалось рыжее образование, похожее на мочало. За задраенными иллюминаторами царила тьма, но Игорь готов был дать голову на сечение, что видел кого-то внутри. Ему даже послышался шум работающей радиостанции. Гоша поторопил Игоря, желая как можно скорее уйти прочь от катера. Сказал, что это нечто очень плохое. "Да и уже не катер вовсе". Вышли на поле, но пришлось быстро летироваться обратно в лес. Налетевший ветер принес с собой жгучий пух, который хлопьями оседал на землю, оставляя черные пятна. Переждав аномалию, вновь вышли на узкую тропинку, протоптанную недавно прошедшими здесь людьми. Игорь предложил прибавить шаг. Гоша согласился, на но ноги, но подвели его Он споткнулся и упал, дрожащими от напряжения руками закрывая лицо. Фамину пришлось подставить плечо и практически тащить Чеснокова на себе. За полем, на подъеме к очередной роще, Гоша полегчало, и он снова смог идти. "Пить осталось?" спросил Гоша, тяжело садясь на землю. Он выглядел бледнее обычного, в чёрных глазах появились красные вкрапления лопнувших капилляров. Казалось, что его даже знабило. Потому как по телу время от времени пробегала волна дрожи, сердце Игоря разрывалось. Он никак не мог помочь другу, даже оставить его здесь отдыхать не мог. Семёна надо выручать, но как не загнать Гошу? Смотри, Толкнув задумчивося Фамина Чесноков, указывая рукой в сторону. Сквозь деревья было видно противоположный пологий холм, и осинами. Только сейчас Игорь услышал хруст веток, словно кто-то ломился не разбирая дороги. Затряслись тонкие стволы орешника, из них выскочил грязный излохмаченный взлохмаченный человек. Одной рукой он зажимал рану в плече, во второй у него виднелся пистолет. "Черсонец", воскликнул Игорь вставая. "Точно он". Бандит смя голову побежал с холма, чуть ли не падая, оказавшись внизу, прыгнув в пещеры распадок и скрылся из виду. За ним Гоша, казалось, позабыл про собственную усталость, хлопнул Фамина по спине, подгоняя. Они подхватили рюкзаки и побежали по направлению распадка, надеясь перехватить Херсонца внизу. "Стой!" Вдруг сдавленно засипел чесноков, хватая бегущего впереди Игоря за рюкзак и отдёргивая назад. Из орешника на противоположном холме выбрался отчим, исцарапанный и измазанный грязью. Он подкинул на плече сумку, огляделся. "А где?" Гоша не успел закончить предложение. За востоком из кустов выбрался живой, здоровый, немного усталый и злой старцев. Семён был вооружен пистолетом, другой рукой сжимал свой экземпляр карты. Он указал на распадок, и они вместе с Сочемо поспешили вниз, преследуя Херсонца. Игорь повернулся к Гоше. Слова путались в голове, и вместо них с слетели лишь лишьдавленные звуки. Чесноков привалился спиной к дереву, на его лице блуждала глупая улыбка. "Это что же получается?" С тихим голосом произнес он. "Это выходит, что Семён с Востоком они не уводили его силой?" Фамин покачал головой. Он действительно не знал, что ответить. "Но только не Сёмка", продолжил причитать Чесноков. "Сёмка не мог променять нас на шар". "Стой! Подожди", прервал его Фомин. "Мы должны всё выяснить. Здесь что-то не так. Нужно их догнать". "Да, да, ты прав", засуетился Чесноков. "Сёмка всё расскажет. Он друг. Он же друг", Гоша словно убеждал сам себя, повторяя эту фразу несколько раз. Они покинули подлесок и побежали вдоль распадка, не спрыгивая вниз. Фомин даже успел разглядеть вдали мелькающую среди крапивы спину востока. Вновь раздались выстрелы, теперь уже явно из двух источников. Быстрее, скомандовал Фомин Гоша и прибавил шаг. А сам подумал, чем они будут отбиваться, если наткнуться на вооруженных отчим и Херсонца. В распадок все же пришлось спрыгнуть, чтобы оказаться подальше от невесть откуда взявшегося в лесу мотора, от гигантского промышленного вентилятора. Он не выглядел подозрительным, но проверять времени не было. Чесноков чуть не улетел вниз, не успев вовремя остановиться. Под ногами раскинулось огромное блюдо заброшенного карьера, похожее сверху на лунный пейзаж. Светло-серые меловые породы перемешались с землёй, упечивались угловатыми насыпями, словно безжизненные скалы, а ямы и впадины виделись развёршившимися воронками. А еще здесь было полно полных полноловушек. На дальнем краю торчали кочаны чертовой капусты, над одной ямой поднимали зеленые протуберанцы студня, возле уткнувшегося в землю экскаватора на земле виднелись концентрические круги комариной плеши. «Шар здесь, сказал Гоша. Лучшего места не найти. Пуля пролетела совсем рядом, пугающе просвистев над самой головой. Игорь повалил Чеснокова на землю и нет, позли подальше от края. Гоша, не выдержав, закричал: «Семен, это мы!" Вот и раздалось еще два выстрела. Одна пуля попала в дерево, и на друзей посыпалась кора. Голос Херсон с искажённый эхом, прозвучал издевательски и безумно. А, и вы тут бакланы? Что корешок вас развел? Покажитесь, олени, я вас быстро разберу. И тут же раздался голос Старцева, доносящийся с другой стороны карьера. Уходите, уходите, прошу вас, я потом все объясню. Вновь раздался выстрел, но на сей раз не в сторону Игрии Гоши. Фламин осторожно подполз к краю карьера, раздвинул траву и посмотрел сверху вниз. Он заметил херсонца, который, крадучись, обходил высокую насыпанную гору в центре карьера. Старцевы разглядел не сразу, тот действительно находился по другую сторону от бандита, осторожно выглядывая за камней. Вдруг голова Старцева исчезла, из-за камней донеслись яростные крики борьбы. На короткий миг мелькнул очэм, занесенным ножом. Услышав шум, Херсонец трепенулся и поспешил в сторону драки, сжимая в отставленный в сторону руке пистолет. Гоша Паминский чил, скинул рюкзак на землю. Оставайся здесь, будешь корректировать мое движение. Я должен найти Семёна, помочь ему, и очень мы должен найти. Гарик, не дури, Гарик, Последний Чесноков кричал уже спину бегущему вниз Фомину. Но тот уже принял решение и останавливаться не собирался. Вокруг Игоря буквально на глазах вырастали к небу кнебунасыпи меловые дюны, а карьер превращался в самый настоящий лабиринт. «Черт! где же тут были аномалии? Попытался вспомнить Фомин. Он наклонился, подобрал крупный камень, поднял голову, высматривая притаившегося наверху Гошу. Прямо беги, прямо. Донесся голос Чеснокова. И Игорь побежал, огибая спрессованную за годы до состояния камня породу. «Налево! Налево, налево, осторожно, Заорал Гоша. Раздался выстрел совсем рядом, ругань и нервный смех. Фомин свернул налево, между воткнутыми в землю ломами и краем насыпи, и выскочил на Херсонца, который пытался забраться на центральную гору. Без раздумий метнув в него камень, сам прыгнул следом. Последний миг бандит что-то почувствовал, повернулся, и камень попал ему в плечо. Херсонец сохнул. Налетевший на него Игорь цепился в пропитанную кровью куртку, рванул через себя, и бандит не устоял на склоне, покатился вниз. Влекнула рука с пистолетом. Сука, чухан. Херсонец попытался подняться, но Игорь замахом ударил ему ногой в лицо, навалился, пытаясь вырвать у противника пистолет. Прижал руку бандита коленом к земле, селись разжать пальцы на рукояти. Херсонец хрипел, его склееные зубы были красные от крови. Что, кино тебя, кореш? Да засмеялся он, а я знал. Я проследил за ними, да. Как увидел, что они из-под воды пришли, и ходу из лагеря, так сразу и смекнул. "А, «Э, падва, убью". У Игоря почти удалось вырвать оружие, но у бандита словно открылось второе дыхание. Он извернулся и выскользнул из-под Фомина. Понимая, что его сейчас застрелят, Игорь бросился бежать. "Направо!" орал сверху Гоша. "Налево, через насыпь. Заткнись, тварь!" завязал Херсонец. Фомин отпрыгнул от возникшей на пути ямы, помогая руками полез на насыпь. Увидел предыдущего в другую сторону Тошу. Намереваясь напасть сзади, вновь пошел в атаку. Восток появился неожиданно, словно чертик из табакерки, и уложил Херсон с одним ударом кулака. Он вылез из глубокой протоки, оставленной дождевой водой, держа в руке пистолет Старцева. Направил оружие в лицо Тоше. Набравший скорость Игорь сбил очима снок ног, вместе с ним влетел обратно в грязный ров. Приземлился жестко, сильно приложившись к стенке протоки головой. Сверху его засыпало сехавшей землей и камнями. Мир перед глазами поплыл, в ушах зазвенело. Шармой, мой, раздался крик Херсонца и выстрелы. Словно сквозь туман, я увидел поднимающегося отчима. Он пошатывающей походкой побежал прочь, словно солдат, оставшийся в окопе от обстрела. Спустя секунду мимо протопали ноги Херсонца, который стремился в погоню, крича и размахивая оружием, зашелестела земля, и в ров съехал Гоша. который помог оглушенному другу выбраться из-под обвала. Семён жив, я видел его там дальше. Жаром сообщу Чесноков, увлекая Игоря за собой. Он, по-моему, ранен. Быстрее. Игорь отплёвываясь, стряхивая землю с головы, поспешил за другом. То уж Херсонца они нашли неподалеку. Бандит лежал наполовину провалившись под землю, в ноги терялись густом, кубящимся причудливым притуберанцами зеленом тумане, заполонившим каверну. Он был еще жив, но аномалия стремительно превращало его тело в однородную резиновую массу. Ведьмин студень. Отпрянул Гоша, нежилец. Тоша поднял голову, его затуманенный взгляд блуждал по лицам друзей. Вытащите меня, прокрипел он роняя слезы. Не стоит. Игорь презрев отвращение присел. Может оторвать что ниже. Но бандит словно не слышал, сказал с мольбой: Вытащите, что хотите, отдам, вынесите из зоны. Фомин посмотрел на Гошу, покачал головой. Студия не лечится. Еще несколько минут, и все будет кончено. Игорь нагнулся, поднял лежащий рядом пистолет. Вытащил обойму, оставив один патрон в стволе. Вложил оружие в руку Херсонца, сказал мрачно: "Как поймешь, что больше нет сил терпеть, вот так будет быстрее. Извини, все, что можем. Прощай". И пошагал по махнув Чеснокову. Гоша с недоверием обошел умирающего бандита. который вновь уронил голову на землю, догнал Фамина, спросил: "Зачем утол ему ствол? Дамба пригодился. Ты бы смог его застрелить?" Покосился на друга Игорь: "Нет. И Я не смог. Оставлять медленно и болезненно подыхать, пусть даже такого как Херсонец, не плюцки это, неправильно". Они пробежали почти половину круга вокруг карьера, поднимаясь на насыпи и высматривая востока из Старцева. Наконец Игорь заметил хромую фигуру. поднимающийся на центральный холм с чем-то испачканным в земле рюкзаком. Ходшим шёл вравато, готовый выстрелить любого, кто появится в поле его зрения. Он не видел Игоря и Гошу. Фомин решил этим воспользоваться. Чеснок, обходи сзади. Я попробую забраться тут. Когда он поднимется на холм, налетим с двух сторон. Он нам быстро скажет, где Семка. У него шар? спросил Гоша. Не знаю, наверное. Ты понял, что делать? Да. Погнали. Гоша сбежал с насыпи вниз, прячась за отвалами земли. Игорь же полез на гору, по почти отвесной стене, цепляясь за предательски расползающиеся стены, редкую траву и камни. Срывая ногти, он карабкался вверх, стреясь успеть, стреясь не упустить отчима. В нем кипела такая ярость, что казалось, он сможет разорвать востока голыми руками. Край руками. горы оказался даже ближе, чем казалось снизу. Фаминух ухватился за жесткий бурьян, оттолкнулся ногами, и одним движением буквально закинул себя наверх. В перед которым внезапно возник грязный злой пасынок, выбросил вперёд руку с пистолетом, нагорспел поднырнуть, обхватить ноги и толкнуть плечом, опрокидывая востока. Гряну выстрел, пуля прошила куртку Фамина, черкнув обок, но парень словно не заметил этого. В со всего маху приложился спиной, рюкзак и пистолет разлетелись в стороны. Он успел закрыть лицо, когда седовший Игорь начал с яростными криками тупасить его кулаками. Попытался вывернуться, но Фомин отпрыгнул и схватил пистолет. "Гад, какой же ты гад!" Голос Игоря, целившегося прямо в лицо Востока, сорвался. Полиц почти дожал спусковой крючок, остановившись в усилие от выстрела. "Гарёк, гарёк родной", зачастил мужчина ползая на спине, и впервые Фамину видя в глазах отчима страх. "Ну что ты? Что ты, ну" убил моего отца. Так вышло и Но, но не глупи, не надо. Можем с тобой нагнуть весь город, всех. Вот. Очень полез карман и достал свою знаменитую зажигалку из шатуна. Вот. Это ключ от сейфа. Там все деньги, золото, там компромат на всех, абсолютно на всех в этом городе. Ты и я можем всех нагнуть раком. Но для этого я тебе нужен, слышишь? Нужен. Я все знаю. Я а Игорь выстрелил. Пуля попала в землю, в востоку острыми осколками. Зачем ты убил отца? заорал Игорь. Так вышло, вышло. Зачем? Он сам не захотел делиться. У него и жена красавица, и в зоне сплошной фарт. Еще и шар нашел, а делиться не хотел. Шар, Игорь. Это же божий дар. Вон он, шар там. Бери, делай что хочешь, только не убивай. Нагуру поднялся чесноков из ряда взмокший. Он бросил презрительный взгляд на востока, присел на корточки возле валяющегося рюкзака и откинул заскорозлый клапан. Заглянул, морщись словно от яркого света. Осторожно запустил руку внутрь и пробормотал, глупо улыбаясь. "Золотистый, Теплый. Тык закупал?" Чеснаков встал, а в его ладонях остался лежать небольшой, чуть меньше футбольного мяча шар, отливающий медью. Он не был похож на те золотые шары, которые показывали в кино. От него не исходило никакого свечения, а его появление не сопровождалось хоральными песнопениями. Но потому как Гоша на него смотрел, хотелось верить, что этот неземной объект именно золотистый и именно теплый. Гоша, положи, пожалуйста, шар обратно в рюкзак, раздался угрюмый голос Старцева. Чесноков радостно обернулся, желая обнять друга, но осекся, затормозил на полушаге. Семён стоял, согнувшись, угрожающе выставив перед собой нож. Лицо старцева Серый было перекошено напряжено. Он не унесмотря в глаза, и губы его были сжаты в тонкую нить. Семён, не веря своим глазам, произнес "Гоша, это же мы, мы. Я должен забрать артефакт, должен". Слова давали Старцеву с трудом. За него будто говорил кто-то другой. Но Гоша сделал шаг вперед. "Не подходи", рявкнув старцев, делая выпад ножом в воздух. "Я не хочу, но я должен". Чеснаков словно превратился в соляной столб. Он стоял в метре от танцующего острия, но смотрел не на него, в лицо друга, Смотрел не отрываясь, даже, кажется, не дыша. Не смотри на меня. Не выдержал старцев. И тут захохотал Восток. Он кучился от смеха под ун пистолета, его лицо кривилась уродливой гримасой, когда у него не хватало воздуха, и в порыве безудержного веселья очень коротко хрюкал носом. Сквозь смех он продавливал слова и фразы. Он мне сказал? Он вам не сказал. Он красный, красный как кумач. Он чекист. Ему приказали принести шар. Друзья мать вашу, он вас тоже кинул, как и и меня. А стоял, смотрел на него, и в голове была пустота. Из нее, из нее, бедненькой башки, только что вышибли последнее. Я не хотел, хотел чтобы так. Прошептал старцев. потом Потом. все рассказать. Потом. Стой. он дёрнулся, когда Чесноков, в чьих глазах читала смертельная тоска, повернулся и бросил шарфамино. Тот успел лишь выставить свободно та ружьё руку, пытаясь подхватить артефакт. Но шар, тяжелый и прохладный, ударился ладонь. Пальцы не смогли удержать его вес, и внеземной объект упал на землю. Гоша развернулся к старцеву, развел руки в стороны и сказал безжизненным голосом: "Я тебя не пущу". Бей, коль решил. Семён переводил полубезумный взгляд с него на Игоря, на артефакты обратно. Его пальцы терзали рукоять ножа, лезвие тряслось. Игорь не думал угрожать старцеву пистолетом, не думал пугать, кричать или умолять. Он так устал, что ему вдруг стало все равно. Семену не нужно было угрожать ножом. Он и так уже зарезал друзей, ударив спину. Стало просто больно сердцу и противно на душе. Вот, лови. Игорь сделал короткий замах и бросил к ногам старцева пистолет, этим сподручнее. Старцев издал гористные стоны заорал, разрывая рот безудержным криком. Шурнул на землю нож, упал на колени перед Гошей и уцепился себе в волосы, словно желал вырвать их вместе с головой. И тут, о про которого все забыли, больно рубанул каблуком по голени Фамина, подхватил шар и отбежал с ним к краю холма. Поднял над головой, словно заветный приз, победно проголосил. "Я, я его заслужил больше всех. Я к ним шёл всю свою жизнь. Я" Он вдруг скорчился, чуть не выронив артефакт, схватился за щеку. Проклятый зуб. Он поднял взгляд на друзей. Что уставились бакланы? Не про вашу честь вещица. сопли подотрите сначала, а я вам всем покажу, кто такой Саша Восток. Очень сделав ещё один шаг назад, оказавшись на самом краю, вновь поднял шар и с дурацкой улыбкой на устах торжественно произнес. "Я хочу счастливого бессмертия для себя и чтобы мои враги сдохли". Он застыл уже до ничуда. Поду лёгкий ветерок, и тут же опал. Больше ничего не произошло. Восток потряс шар словно погремушку, с явным раздражением повторил: "Я хочу счастливого бессмертия". И переменился в лице, ощущая что-то языком во рту. Потом опустил артефакт до уровня глаз и широко открыв их от изумления, прошептал: "Сука, ты вылечил мне зуб? Ты, сука, вылечил мне больной зуб?" Заветное желание. пришептал Игорь. Знает, чего ты хочешь на самом деле? А, а. Восток ярости затопал ногами, донес шар над головой, намереваясь сбросить его вниз. Раздался выстрел, голова Отчима дернулась. Откуда-то из глубины карьера раздался хриплый вопль Херсонца. Сдохни вместе со мной, петушара. Отчим выпустил шар, который ухнул вниз, сам полетел следом. Какая то сила подхватила его тело и артефакт, жало вместе И принялась медленно с чувством сворачивать и сдавливать. Воздух наполнился хрустом костей и треском разрываемой плоти. Мясорубка всегда работала грязно. Гоша сразу отвернулся, а Игорь смотрел, как его очерям превращается в кровавый ком. Потом парня настошнило, но легче не стало. Когда все было кончено, ловушка разрядилась, и все, что никогда было человеком и золотым шером, бесформенной массой упало на дно карьера. Чесноков вздохнул, подошел к старцуу который ткнулся в собственный коленный альбом, сел рядом и приобнял его за плечи. Простите меня, раздался глухой голос Семёна. Простите. Гоша повернулся к Игорю, многозначительно посмотрел на него, помол тяжело вздохнул, подошел и тоже уселся на землю. Сказал: "Ладно, Сем, чего ты? Не убивайся. Всех нас тут, хм, на Он закрыл лицо руками, устало массируя лоб. Домой хочу. Мужики. И вас так подвел. убитым голосом сказал старцев. Ничего не подвел. перебил друга Чесноков. Не нужен нам этот шар, правда, Игорь? Не гораздо мы играть в такую русскую рулетку. Не согласен я, чтобы ради моего желания с вами случилось что-то плохое. Ну их, эти внеземные чудеса. Сами с руками, сами всего достигнем, правда, Горыныч? Фомин улыбнулся. Что тут теперь скажешь? Что не делается, все к лучшему. Все, хватит уже. Хлопнул сломленного Семёна по спине Гоша. Собирайтесь, я вас выведу.